25. Нэл. Чаква, Кавказ. 14 лет спустя. 1913 год. Яхта, освещённая факелами, встала на якорь в 200 м от берега. Десятки людей смотрели на ее отражение в воде. Одни сели на песок, другие вошли в воду по пояс. Никто не осмеливался заговорить. В небе не было ни луны, ни звезд. Свет шел только с моря, от этой сияющей яхты. — Вот видишь! Я же тебе говорила! — прошептала девушка, задыхаясь от волнения. — Только что причалила? — Два часа назад. Было еще светло, на корме флаг, но я не знаю, чей. Может, это турецкий султан бежит из Константинополя? Ты говоришь, бог знает, что, Рея. Но ведь идет война. Примечание. Официальному началу Первой мировой войны летом 1914 года Непосредственно предшествовала серия конфликтов под общим названием Балканские войны. Конец примечания. Смотри, Рейя подумала, что сестра показывает пальцем на вспышки на другом дальнем берегу, но она показывала на корму яхты. С неё как раз спустили лодку, от которой по воде пошли сверкающие круги. В лодку сели двое матросов с фонарём и начали грести к берегу. Пойдём, Рэйя. Они подошли к тому месту, где должна была причалить лодка. Испуганные зеваки разбежались. Один из матросов спрыгнул в воду, взял с лодки фонарь и, приподняв его, осветил сначала лицо тринадцатилетней Рэйи. Смутившись, она перевела взгляд на стоявшую рядом девушку, как будто хотела, чтобы смотрели только на ее сестру. Та была старше, на вид, по крайней мере, лет двадцати, с длинными ниже талии волосами, ее лица почти не было видно. Она заслонилась от слепящего света фонаря. — Я ищу господина Лао Джин Джао, — сказал матрос. Вы можете говорить по-гречески, ведь вы грек? спросила девушка. Я ещё господин Лао. Даже на греческом он говорил с каким-то странным акцентом. Сейчас господин Лао, скорее всего, спит, ответила она. Его дом вон там, внизу. Он хозяин нашей плантации. Я должен доставить его на корабль. Зачем? Мой хозяин хочет пригласить его на чай. «Но ведь у самого господина Лау достаточно чая, чтобы заварить им всё чёрное море», — удивлённо ответила девушка. Посмотрев на огни яхты, она смутилась и добавила «Моя младшая сестра проводит вас в дом господина Лау», — Рея повела матроса за собой. Второй сложил весла. Мелкие волны разбивались оно с лодки, девушка присела на серые камни, она смотрела на гордый силуэт яхты, на три мачты, обвитые гирляндами из электрических лампочек. «Пятьдесят метров чистого золота! Кому она принадлежит?» Ей показалось, что с яхты доносится музыка. «Ваш хозяин — принц?» Спросила она, матрос улыбнулся, он курил аргосский табак. — Может быть, не знаю, хотя я плаваю с ним уже десять лет. — У него есть семья? — Нет. На берегу появился господин Лау. Орден святого Станислава криво висел на его груди, и было видно, что оделся он наспех. Рея села на песок рядом с сестрой. Все зеваки давно разошлись. Какой-то пес рылся в водорослях, выброшенных на берег. Господин Лава устроился на корме. Он был очень взволнован. Вслед за ним в лодку забрались двое матросов и начали грести широкими взмахами в сторону яхты. — Иди домой, Рея. Почему — Почему? Берег совсем опустил. — Иди спать. — А ты? — Старшая сестра. — А ты? Неотрывно смотрела в море на светящийся силуэт судна. Когда лодка, обогнув яхту, исчезла, и из виду девушка встала и подошла к воде, она приподняла юбку и завязала ее на талии. «Иди спать, Рея!» «Что ты делаешь?» Она смотрела, как сестра продолжает идти вперёд. Под водой постепенно исчезали ноги, колени. Вот вода дошла до пояса, тогда даже не потревожив морскую гладь, девушка нырнула и вынырнула уже далеко от берега. Она плыла в открытое море и, обернувшись, махнула рее рукой, чтобы дошла домой, снова нервнола и разглядеть её в ночной темноте было уже невозможно. Рэйя побежала обратно в заросли бамбука. Господин Лау сидел на ковре с чашкой в руке. Напротив него сидел плющик. На его плечах лежал красный казацкий платок. Мне очень жаль, что я побеспокоил вас среди ночи, сказал он. От горящих свечей в длинной каюте пахло воском, как в церкви. Господин Лао почтительно склонил голову. Я хотел подождать до утра, но на море к западу идут бои, я должен вовремя уплыть, чтобы не оказаться в ловушке, китаец снова наклонил голову. Я приехал, чтобы выразить вам свою признательность, сказал Георгий. Тогда я ещё с не поблагодарив вас за то, что вы меня вылечили, господин Лао открыл было рот, чтобы ответить, но промолчал. Я знаю, что вы хотели сказать, снова заговорил Георгий. Вы подумали, что впервые покойник благодарит своего врача. Лауки вновь. Они долго молчали, наконец китайца осмелился заговорить. В газетах писали, что ваша матушка была в большом горе. Я не хотел жить. Я мечтал умереть. Это не моя вина. Тогда это моя вина, ваше высочество. Не называйте меня так. Лау ещё не попробовал чая, он только вдыхал его аромат. Когда-нибудь вы всё-таки должны открыться вашей матушке, сказал он. обо мне все уже забыли. Но не она, ни слова об этом. Георгий пристально смотрел на свечу, яхта покачивалась на волнах. Вы приехали ещё и за тем, чтобы узнать мне «Проговорился ли я?» — сказал китаец, и, наконец, пригубил чай. «Турецкий», — заметил он, — «да». «Я никому не сказал», — продолжал господин Лао, — «ни единой душе. Я никому не доверяю». «Мой торговый агент часто повторяет одну пословицу, которая в ходу у него на родине». Открой секрет мне, мому, он заговорит. Плющик соглаสนкивнул. Фитиль свечи затрещал, коснувшись расплавленного воска. Может быть, я и встречусь с матушкой, сказал он. Обещайте мне это. Георгий знал, что его мать не осталось до конца траурной церемонии. Она вышла из собора Совершенно убитая горем. Скача в окровавленном кителе, прочь от аббас тумана, плющик знал. Никто не станет рассказывать об исчезновении тела. И без того слишком много проклятий тяготело над их семьей. Великий князь Георгий Александрович скончался. Этого было достаточно». В землю опустили гроб, в котором вместо покойника лежали его книги. Я уехал из своей страны и больше никогда не видел мать, объяснил китаец. Плючик бросил взгляд на господина Лао, тот улыбался, только чашка подрагивала в его руках. И моя мать умерла, добавил Лао. Застеклённая дверь, выходившая на палубу, открылась, и на пороге появился матрос. "Я же приказал нас не беспокоить", сердито сказал Георгий. Матрос отступил на шаг, прошепшол: "Прощение, выйди, мы там на корме кое-что выловили из воды". Он был бледен. "Я велел тебе выйти, но я уйди". Дерзкий матрос, однако, подошел к хозяину и сказал ему на ухо лишь одно слово. Георгий нахмурился, красный платок соскользнул с его плеч. Матросы на яхте были родом с Кипра. Как и все средиземноморские рыбаки, испокон веков они втайне мечтали однажды, поймать в своей сети сказочное существо и матрос только что сказал по-гречески волшебное слово левкосия белокожая дева так звали одну из сирян Георгий поднялся, может быть, он тоже искал фею или сирену во время своей пятнадцатилетней Одиссеи. Он обследовал все пещеры и скалы, Средиземного моря до самого Гибралтара, но рядом с ним по-прежнему не было женщины. Он вышел из каюты и направился к корме. У штурвала собрались все члены экипажа, над ними — раскачивались два фонаря на палубе испуганно съёжившись и сжав кулачки сидела сирена в мокрой юбке и с мокрыми волосами скрывавшими лицо она походила на котёнка которого еле живым вытащили из воды никто из матросов не осмеливался к ней подойти георгий хотел набросить на неё свой платок но не решился Сilkа наклонившись, он убедился, что вместо хвоста у сирены пара босых ног. Появился господин Лау, оглядев собравшихся, он отстранил матросов, встал рядом с Георгием и окликнул девушку: "Елена!" Между прядями волос показалось лицо. Её глаза встретились с глазами плющчика. Она сильно изменилась но они узнали друг друга умирающие от чехотки и маленькая девочка из чаквы Что ты здесь делаешь Нел спросил господин Лау примечание Нел английский вариант имени Елена, который в переводе с греческого означает светлая, сияющая. Конец примечания. Но ответа не последовало. Совсем близко шли военные действия, но яхта ещё 10 дней простояла в бухте, а когда в одно холодное утро она ушла в море, многие оставшиеся на берегу Нэл уезжала вместе с плющчиком. Их венчание состоялось ночью. Священник по православному обряду возложил на их головы венчальные короны. От этой тяжести на голове Георгий покачнулся. На заре к морю пришла мать Нэл и расцеловала дочь. Господин Лау держал над ними чёрный зонтик. Маленькая Рэй спряталась в бамбуковых зарослях. Она забралась на крышу хижины и сидела там. В гуще листвы на ветру, который качал бамбуковые стволы, она смотрела на скопление людей, и ей было грустно, как на похоронах. Нэл не позвала её и не поцеловала на прощание. Золотой краской Георгий нарисовал на носу яхты красивую золотую звезду ветер надул паруса следующим летом черноморские проливы оказались закрыты над дерданеллах и босфория разразилась война молодожены обещали вернуться но прошлое со зловещим лязгом захлопнуло перед ними двери яхта с её новой звездой больше не появилось в чакве. Но однажды, несмотря на патрули и линкоры курсирующие в районе военных действий, яхта встала на якорь в порту Константинополя. Георгий поручил Нэл заботом экипажа. Шёл 1915 год. Через неделю другую на свет должен был появиться их ребёнок. Георгий пообещал жене вернуться до его рождения. Впервые за много лет плющ оказался в Санкт-Петербурге. Выполняя обещание данное господину Лао, он увиделся с матерью на мосту позади Онежского дворца. Эта встреча длилась лишь мгновение. Георгий назначил её в письме, а в доказательство того, что это действительно он, переписал на бумаге французскую фразу со своего голубого платка, девиз его молодости, вышитый золотом, сколько держав даже не подозревают о нашем существовании. Внизу он поставил автограф, который придумал в 15 лет и вырезал на дереве. Фамилия царствующей семьи Романовых была написана латиницей. Последняя буква была удвоена и вышита внизу отдельно от других. Романо в. Как weeping willow, плакучая ива. Это прозвище он получил от учителя английского мистера Хита который научил его ловить рыбу на муху. И с тех пор Георгий уже тогда нелюдимый и печальный, целые дни проводил у реки, склонившись к воде вместе с деревьями. Впрочем, сестра Ксения уверяла, что он скоро пустит корни, и как плющ обвьёт стволы ив, так он стал плющщиком. В письме матери он рассказывал о том, что с ним произошло о выздоровлении, о своей новой жизни. Дорогая матушка, я жив и совершенно уверен, что вы меня не забыли. Если она захочет его увидеть и убедиться, что это действительно он, ей достаточно в 5 часов вечера проехать в экипаже по Аничковому мосту, он будет стоять там рядом с бронзовым конём, но она не должна останавливаться. Он написал также, что скоро станет отцом. Георгий стоял под дождем. Сначала он услышал цоканье копыт, а потом увидел, как мимо проехала карета с запотевшими стеклами. Прибыв в Москву, он встретил на вокзале мадемуазель Георгий и сразу обратил внимание на её покрасневшие глаза прямую осанку чемодан в руке услышал её французский акцент тогда он незаметно вошёл за ней в здание почтамта и там предложил работать у него он искал няню для будущего ребёнка и был уверен что родится девочка но родился принц ван го принц без королевства Письмо Георгия хранилось у его матери. Когда же 2 года спустя в России разразилась революция, оно было найдено в одном из опустевших дворцов. Сидя на палубе, покрытой ковром, и слушая пение Нэлл в плющчике, осторожно вытянул ножом золотую нитку из старой буквы В, вышитой на голубом платке. Осталась только одна как в имени его сына. Ван Го. Романа В. Было десять часов вечера. Мадемуазель наполняла медный таз горячей водой из кувшинов. Ван Го спал на руках у матери. Вот уже несколько дней яхта находилась далеко от театра военных действий. Плющик сложил голубой шелковый квадрат — Он не подозревал, что когда-нибудь эта надпись на платке выдаст его сына, и враги начнут за ним охоту. Вот показался первый маяк острова Крит. В тот миг достаточно было порыва ветра, чтобы платок выпорхнул из рук плющика и исчез под водой. Тогда судьба Ван Го сложилась бы совсем иначе. В своём пятистраничном письме к Ванго мадемуазель рассказывала об этом и о многом другом просто, но выразительно. Она-то же писала о сокровище, которое мать плющчика спрятала на яхте в начале революции. В письме подробно описывался маленький порт, где однажды ночью на борт погрузили бочку с соттиском царской печати на замке Доктор Базилио долгие годы вновь и вновь перечитывал это письмо. Когда-то давно он даже купил русский словарь, чтобы проверить значение некоторых слов, переведённых ему каторжником в Слипаре. Потом, когда мадемуазель исчезла, оставил словарь в её опустевшем доме в Паларе. На этих пяти страницах она так же коротко рассказывала о своей парижской молодости и даже о том, где тогда жила, что ещё больше заинтриговало Базилио. Это был точный адрес того места, где она работала перед отъездом в Россию в 1914 году. Когда же Ванго приедет за письмом, мадемуазель, которая заполнит белое пятно в его жизни? Для Базилио многие фразы, обращенные к Ван Го, оставались загадочными и полными поэзии. Видишь, на самом деле я все помню, и звезда, которую я вышла на твоем голубом платке, точно указывает на место трагедии по отношению к нашим островам, образующим букву «В». Эти слова явно ни о чём не свидетельствуют, и даже если расположение Эоловых островов на море и впрям напоминало букву В. Переводчик Слипари наверняка ошибся, но Базелио всё равно любил эти лирические строки, которые, как он считал, адресованы ему.